Глава вторая. Ложка как шансовый инструмент. Ей уже далеко за девяносто, но она садится на шпагат и купается в проруби. Спит по три-четыре часа в сутки. Ест плошку супа или каши в день и жалуется, что толстеет. Раньше она была врачом, нейрохирургом, кандидатом наук. А потом научилась лечить людей и переквалифицировалась в целителе. Бывает. Она довольно известная личность в кругах фанатов. Поэтому и зимой, и летом живет на даче. Ее городскую квартиру давно уже вычислили, и там просто проходу не дают. Фанаты караулят ее у подъезда не за тем, чтобы получить автограф. Просто она может сделать то, что не в силах сделать никто. Может избавить человека от рака, цирроза. Если она берется лечить, можно считать, больной вытянул счастливый лотерейный билет. Неудач за ее долгую врачебную практику было не очень много. Ее зовут Галина Шаталова. Уникальная тетка, ничего не боится. А я вот, как и все нормальные люди, боюсь рака, поэтому иногда о нем думаю. Мои мысли невеселы. Мы все знаем, что рак неизлечим. Если ты заболел раком, современная медицина достойно проводит тебя в последний путь. Это называется «не повезло». Ну почему одному везет, а другому нет? Почему один заболевает, а у другого ни в одном глазу? Да потому что они разные люди, и организмы у них разные, и предрасположенность. Но если организм вырастил себе на голову опухоль, или на любое другое место все равно, как заставить его отказаться от этой затеи? Опыт показывает «никак». Ну, ничего ты с ним не поделаешь. Облучай его собаку, не облучай, трави химией, не трави, организм будет стоять насмерть. Есть только один выход. Нужен другой организм, то есть практически другой человек, совсем новый. Тот, который раком не болеет. Иванов болен, Петров весел. Значит, из Иванова нужно сделать Петрова. Петров по-другому питается, живет, дышит. Спит и, главное, по-другому мыслит. Шаталова, собственно, не лечит рак. Она меняет организм, делает другого человека. Ее девиз по жизни, с которым она знакомит каждого пациента и познакомила меня, звучит просто. У человека всегда есть выбор – меняться или умереть. Но об этом чуть позже. Сначала пару слов о ней самой. Я чувствую, это нужно сделать, потому что здание цивилизации выкладывается из микроскопических кирпичиков наших биографий. Родилась Галя на окраине империи, в Пешпеке, ныне бишкек за год до того, как империя рухнула, в 1916 году, то есть еще до революции. Папа – железнодорожный инженер либеральных взглядов, мама – политическая ссыльная, Социал-демократического толка, которая свободно говорила на четырех языках. То есть девочка наша, как говорится, из хорошей семьи. После революции в Азии начались беспорядки. Повадились скакать на лошадях басмачи. Несмотря на прогрессивность взглядов и принципиальную поддержку чаяний народа, бандитизм родители Гали не одобрили и зачем-то переехали на Кавказ. От Кавказа в галиной памяти осталась какая-то резня. Трупы штабелями лежали на улицах и во дворах, и река текла красная от крови. Потом пришла Красная Армия в Лаптях, а родители переехали в Ростов. Там и началась сознательная жизнь. Родители в дочурке души не чаяли. Никогда не наказывали, учили играть на рояле и не позволяли мыть посуду, чтобы не испортить пальчики. «Музыкантом будет», — мнилась отцу. Но однажды школьников повели на экскурсию в анатомический театр, потому что тогда все взрослое население обучали санитарии и гигиене. Там Галя увидела плакаты со строением человеческого тела. Галя была поражена его красотой и логикой, прибежала домой и взахлеб начала рассказывать родителям, как изумительно устроены люди. Папа долго слушал, потом подошел к роялю, и демонстративно закрыл его огромную крышку. Это означало, что он ошибался. Дочь родилась не музыкантом, а врачом, и никто ее насиловать нотами больше не будет. Но путь в медицину оказался долгим. До института был еще автодорожный техникум. Товарищ Сталин тогда лихорадочно готовил новую интеллигенцию к новым классовым боям, Поэтому старшие классы школ были ликвидированы как класс. Всех школьников старших возрастов автоматически сделали студентами техникумов. Обучение в автодорожном техникуме строилось так. Полгода учеба, полгода практика. Из этого понятно, что Сталину просто была нужна бесплатная рабсила. Отсюда и ГУЛАГ, кстати. Практикантов разбили на бригады и заставили строить дорогу. Норма выемки грунта была едина для взрослого землекопа и для тринадцатилетней школьницы Гали. Галя от землекопов почему-то все время отставала, что вызывало постоянные нарекания бригадира. Через некоторое время на практику приехала интеллигентная мама посмотреть, как там идут дела у дочки. То, что она увидела, потрясло маму до глубины глубин. Её музыкальная дочка которой дома запрещалась мыть стаканы, держала в мозолистых руках кувалду и тюкала ею по огромному камню, потому что ее перевели в бригаду грабарей, задачей коих было изготовление щебенки. Мама подошла к дочурке, молча взяла ее за руку и увезла домой. А дома встал вопрос, как же получить среднее образование? Пришлось устроиться на табачную фабрику и учиться на рабфаке. Тут самыми тяжелыми были ночные смены. Галя работала набивальщицей табака в папиросные гильзы и клевала носом на рабочем месте. Хорошо, что старшие работницы с трех до пяти ночи укладывали ребенка спать и делали норму за нее. Потом был ростовский медицинский. Знакомство в Ленинграде с академиком Павловым тем самым собакам учителем хирургия. Институт удалось закончить, несмотря на то, что в 1937 году старший брат Галины, талантливый архитектор, автор проекта Батумского вокзала, был расстрелян за то, что его квартира приглянулась начальнику городского НКВД. Сестру врага народа не отчислили из института только потому, что по всем предметам у Гали были пятерки. По сравнению с изготовлением щебенки и набиванием папирос, в институте жилось легко. Галя работала по 12 часов и все успевала. Даже познакомилась с великим травником Клементу. У Клементу было трое безалаберных детей, которым он свои уникальные знания по траволечению передать не решился, а выбрал худую, упорную девочку Галю, Ставшую его единственной наследницей Поскольку секса в те годы, как известно, не было Советская молодежь успевала очень много У Гали, например, между институтом и Клементу Оставалось время для обучения в воздушно-десантной школе Там студентку научили метко стрелять, водить автомобиль Прыгать с парашютом и бить людей по почкам Кстати, насчет стрельбы и почек уже в девяностые годы шаталова прилетела из барселоны там она лечила н одного из самых богатых людей россии этот новый русский сидел на игле жил на диализе то есть был привязан к аппарату искусственной почки в ожидании почки донорской раз в два дня ему чистили кровь иначе бы он умер от токсикоза вообще то денег за лечение шаталова не берет а богачей не жалуют. И согласилась вылечить нувариша только потому, что ей было интересно. До этого она никогда не снимала людей с диализа. Удалось. Так вот, жил Энн на своей испанской вилле на берегу моря, и к нему приехал поговорить за деньги его приятель, некто Борис Абрамович Б. Этот «Б» Шаталовой очень не понравился. Думая, что она не слышит, Борис Абрамович вполголоса спросил у «Н». «Слышь, врач-то у тебя какая старая. Она еще не совсем из ума выжила. Ты смотри». На вилле было много ружей, и банкиры периодически с весьма переменным успехом стреляли в мишени. «Не хотите ли попробовать?» спросили они как-то у Шаталовой приколоть наверное хотели от чего же не попробовать согласилась старушка божий одуванчик даст бог в восьмерку попаду вот только куда влепить левее десятки или правее правее засмеялись пузатые винтовки были превосходными и шаталова легко попала в цифру восемь правее центра а теперь в десятку не поняли банкиры чуть левее цифры — Чуть правее или в само перекрестие мишени? — спросила Дуванчик. — В самый центр, — ли хозяева жизни. Пуля легла в центр. Хозяева переглянулись, а Шаталова скромно положила ружьишко и пошла себе. А могла бы и руку за спину заломать. Вернемся, однако, в середину прошлого века. После института начались войны. Сначала финская, потом отечественная, фронт бесконечной операции, раненая кровь. Уже тогда появилась шаталовская тяга к новаторству. На Финской люди тысячами обмерзали, и вместо того, чтобы нести раненого срочно на операцию, его, обмороженного, сначала тащили в сарай, где растирали снегом. Варварский способ растирки шаталовой не понравился. От него страдали не только кожные покровы, но и верхние мышечные ткани. Она подняла бучу, и предложила размораживать конечности не снаружи трением, а изнутри, УВЧ-излучением, по типу нынешних микроволновых печек, размораживающих замороженные продукты. При ее участии были разработаны нормы облучения и построены УВЧ-установки. А неизлечимый смертельный столбняк она пыталась лечить с помощью травяных ванн. Столбняк – плохая штука. Мышечный спазм у больного настолько силен, что его выгибает в дугу. Причем назад выгибает, потому что мышцы спины самые сильные. Во время приступа больного клали в ванну с водным настоем трав. Отпускала. Во время отечественной 26-летней Шаталовой, которая в ту пору уже носила шпалу в петлице, и была начальником отделения эвако госпиталя надоело отрезать ноги и руки, пораженные газовой гангреной. Она начала иссекать пораженные ткани и засыпать раны белой глиной. Результаты были впечатляющие, удавалось спасать конечности. Молва о ее чудесных исцелениях распространилась довольно широко. И посмотреть на Шаталову приехал сам воина Ясенецкий, автор знаменитой на весь мир книги очерке гнойной хирургии. «Умница девочка!» – сказал Светила, погладил по голове подающий большие надежды медицинский росток и отбыл удовлетворенным. После войны, будучи уже кандидатом медицинских наук и довольно известным нейрохирургом, на своей лекции Шаталова получила записку от дочери одного фронтовика. «Дорогая Г.С., помните ли вы Ивана Васильевича Крюкова? Вы его оперировали во время финской. Потом он попал к вам на стол во время отечественной, с осколочным обеих ног. Вы спасли ему ноги от газовой гангрены. Справку о выписке с вашей подписью он хранит до сих пор. Низкий поклон от его семерых детей. В общем, э, все вроде бы шло хорошо. Работать в институт, названный потом его именем, Шаталову пригласил сам Бурденко. Работа, правда, была тяжелая, в нейрохирургии операции длятся по 10-12 часов, и все это время врач на ногах, но зато впереди брежило большое хирургическое будущее, была практически готова докторская диссертация. И вдруг Шаталова ушла из хирургии. Настала пора других методов. Как же это у вас получается лечить раки всякие? Интересуюсь я, обеспечно ковыряя в носу. А рак и не нужно лечить, отвечает Шаталова, поглаживая любимую кошечку. Рак ведь не болезнь, это симптом, следствие перекоса в организме. Устраните перекос, уйдет болезнь. Короче говоря, лечить нужно человека, а не болезнь. Ну, об этом сейчас не говорит только ленивый, это не Америка. Сейчас да. Но я перестала быть ленивой очень давно, раньше всех. Думала, от чего человек заболевает. Организм ведь сложная, самонастраивающаяся система. И должен сам корректировать отклонения. Должен, а не корректирует. Почему? Да потому что мы свои организмы эксплуатируем не в соответствии с инструкцией. Если в машину регулярно заливать не тот бензин, она помрет раньше времени с разными нехорошими симптомами. Может, и с нами то же самое? Может, не тем заправляемся? Так, уже чую, куда ветер. Сейчас вы скажете, что мясо кушать вредно. Вы будете смеяться, но мясо кушать вредно. И многое другое вредно. Ну, нельзя в карбюратор солярку подавать. Не к добру это. Я однажды в Китае видела мясную смерть. Это одна из средневековых пыток, когда приговоренного кормят только мясом и больше ничем. Через некоторое время он умирает от отравления продуктами распада мяса. И его раздувшийся труп выглядит очень неприглядно, поверьте. Причем, что любопытно, от мяса человек умирает быстрее, чем от голода, всего через месяц чисто мясной диеты. Тогда как голод организм выдерживает до трех месяцев. Тут я Шаталову прерву, чтобы подтвердить цифры, которые кому-то могут показаться невероятными. Я имею в виду сроки голодания, которые человек может выдержать. Многие полагают, что через 20-30 дней голодающий умрет. Это не так. В середине 20 века группа ирландских сепаратистов, заключенных в английскую тюрьму, решила уморить себя голодом в знак протеста против британских колонизаторов. Происходило это в городке Корк, и местные газеты на двадцатый день голодовки написали, что голодающие узники вот-вот помрут. Родственники сбежались ко входу в тюрьму, никто не умер, и все вздохнули с облегчением. Через десять дней газеты снова сообщили, что голодающие уже на последнем издыхании и вот-вот откинутся. Родственники вновь пришли попрощаться с героями. Прибыли и священники, чтобы принять исповедь у умирающих. Но никто опять не умер. Еще через десять дней газеты написали. Ну вот, теперь дело совсем плохо. Совсем ребята отощали, счет идет уже на часы, наверное. Прошло еще десять дней. Потом еще десять и еще десять. Все это начало уже напоминать дурной анекдот. Собрались родственники, разошлись. Собрались, разошлись. Короче говоря, первый голодающий умер только на 74-й день, второй – на 88-й. Остальные на 94-й день отказались голодать, и врачи их помаленьку раскормили до прежних размеров. Был похожий случай и в Одессе. Там некая сумасшедшая или просто очень нервная гражданочка попала в спецотделение разгрузочно-диетической терапии к доктору В. Давыдову после трехмесячной голодовки. Ничего, спасли. Однако рекорд голодовки принадлежит одной женщине из Глазга, которая весело далеко за центнер и в 1973 году проголодала 249 дней, похудев на 44 килограмма. Так что мясо хуже голода. Человек – не хищное животное. Не работает он на мясе. Улыбается шаталово. Травоядное, что ли? Нечто среднее. Плодоядное. но в общем, растительноядное. Об этом говорит строение зубов и кишечного тракта. Основная природная пища человека – злаки и травы. У хищников кислотно-щелочной баланс крови – 7,2, у травоядных pH равен 7,6, а вот у плодоядных – свинья, человек, как раз средняя величина, pH – 7,4. Почему у нас во рту щелочная среда, а не кислая, как у хищников? Для переработки растительных крахмалов. И клыков, как у хищников, у нас нет – зато есть плоские коренные зубы для перетирания зерен. Длина кишечника тоже говорит о необходимости есть растительную пищу. У хищников кишечник короткий, чтобы мясо быстрее проходило, не успев вступить в фазу гниения. А у травоядных кишечник длинный, этого требует длительная переработка растительной клетчатки. У человека кишечник тоже длинный, поэтому мясо При долгом путешествии по нему начинает гнить, что вызывает токсикоз. Да, я об этом писал в книге «Апгрейд обезьяны». Умница. Таким образом, наш организм постоянно вынужден бороться с ядом еды, с ее непомерным количеством. Сколько нам надо съедать в день, как вы думаете? Это известно. 3000 килокалорий при сидячей работе для мужчины. Иначе труба. Так говорит наука о питании. Бойко отрапортовал я, поскольку очень эрудированный. И тут же получил в ответ. Во-первых, пищевую ценность еды в тепловых единицах измерять нет смысла, считает Шаталова. Это глупость. Даже если будешь кушать очень много калорийных деревянных опилок, все равно умрешь от голода. Значит, не в калориях дело. Во-вторых, цифра в 3000 килокалорий – нужных человеку, чтобы ноги не протянуть, возникло еще в прошлом веке. Германский физиолог Фойт прикинул набор продуктов, который мог купить на свою зарплату немецкий рабочий, и сжег эти продукты в калориметре. Выделилось 3000 килокалорий тепла. С тех пор физиология так и полагает. Хотя какое отношение имеет цена продуктов, от которой отталкивался Фойт, «К их пищевой ценности», – недоумевает Шаталова. «По прикидкам самой Шаталовой, человеку в сутки вполне хватит 600 килокалорий, а остальное – лишняя, пятикратная нагрузка на организм. Ему, бедолаге, уже не до болезней. Ему бы с пищей справиться, с ее количеством и качеством. Кстати, вы знаете, почему мы едим три раза в сутки?» спрашивает вдруг Галина Сергеевна, ну кто сказал, что есть надо трижды в сутки, утром, днем и вечером? Врачи? Робко предполагаю я. Да нет, конечно. Просто в прошлом веке по уставу прусской армии солдат кормили три раза в сутки. Вот отсюда и пошло. Никаких других обоснований, кроме прусского устава, тут нет. Так что ешьте меньше и только растительную пищу. А как же зимой без мяса? Травой организм не натопишь, сальца шматок, водочки. Водочка, конечно, полезна в определенных дозах, что и говорить. А насчет тепла, Саша, если вы приведете организм в состояние нормального функционирования, у вас в толстой кишке размножатся угнетенные ныне мясными токсинами бактерии. Они будут перерабатывать растительную пищу и при этом выделять уйму тепла, И вырабатывать те самые незаменимые аминокислоты, о которых все говорят, когда утверждают, что мясо необходимо есть именно из-за них. Вы знаете, почему толстый кишечник имеет такую странную форму, напоминающую радиатор батареи отопления? Это уже не биология, это физика, которая нам подсказывает, что это и есть батарея, основной внутренний отопитель. Только у мясоедов он не работает. В том, чтобы есть низкокалорийную и малобелковую пищу, и состоит один из рецептов выздоровления по Шаталовой. Но кроме пятикратного ограничения в количестве пищи и кардинального пересмотра всего рациона, в ее систему входят дыхательные, гимнастические и психологические упражнения. Больной встает еще до рассвета, Растирается снегом, если зима, потом несколько часов, делает определенные упражнения, дышит, принимает йоговские позы, ест какие-то травки и зернышки, пьет разные зелья, настоянные на керосине, занимается аутотренингом. В общем, все это довольно тягомотно, потому что приходится менять весь темпоритом своего существования, то есть жизнь свою приходится менять на какую-то чужую. В результате больной даже думать начинает по-другому. Поскольку коллеги в Институте питания над рассуждениями Шаталовой о видовом питании смеялись, она задумала провести и провела серию блистательных, но весьма суровых экспериментов над людьми. Они оказались сенсационными, но перелома в официальной научной точке зрения не вызвали, ибо сила привычки велика, и для торжества нового в науке порой требуется смена поколений ученых. Официальная наука утверждала, чем тяжелее у человека работа, тем больше ему надо жрать, потому что энергию для работы человек получает из пищи, и молотобойцу или марафонцу никак не обойтись без пяти-шести тысяч килокалорий. Шаталова утверждала, хватит 1200, остальное только во вред. Ей возражали. Даже пожирая 6000 килокалорий, люди при тяжких нагрузках могут худеть. Значит, им не хватает? Она не соглашалась и предлагала провести эксперимент. Провели. 500-километровый многодневный марафон через пустыню привел к парадоксальному результату, Контрольная группа, которая получала 6 тысяч килокалорий, теряла в весе, преодолевая по жаре и пересеченной местности десятки километров, потея и страдая. А группа Шаталовой пришла к финишу поправившейся, хотя ее люди получали по 1200 килокалорий. «Я этот феномен заметила довольно давно», — говорила Шаталова, наливая мне чаю. Строго говоря, тот первый сверхмарафон по пустыне, за которым последовало еще несколько, я вынашивала больше десяти лет. Я тогда работала в Институте космических исследований. Мы космонавтов готовили. И было у нас там два инженера – Миша и Костя. Они перешли на мою систему питания и участвовали в ежегодных забегах, посвященных Дню космонавтики. Из города Гагарина – через Калугу в Звёздный городок. Так вот, по моей просьбе Миша незадолго перед соревнованиями перешёл на сбалансированное питание по рекомендациям Института питания, а Костя питался по моей системе. Марафон проходил несколько дней, и я увидела, что Костя за эти дни не похудел ни на сколько, а Миша потерял 8 килограмм. Это было поразительно. И это полностью взламывало все существующие воззрения на теорию питания. К тому времени уже довольно много людей перешли на мою систему питания, после чего у них проходили многочисленные болячки и укреплялся иммунитет. Они просто переставали простужаться. Так что у меня за плечами было кое-что перед тем экспериментом в пустыне. Собственно говоря... Подобных экспериментов под эгидой НИИ физкультуры была поставлена целая серия. Проведены они были вполне официально и, как положено, запротоколированы. Группа шаталовских спортсменов жила на скудном рационе в 800-1200 килокалорий, состоявшем из салатов, каш, сваренных из цельной, нешлифованной крупы и травяных настоев с медом. Контрольная группа спортсменов трескала за обе щеки рацион, придуманный Институтом питания РАМН, высококалорийную и клево сбалансированную пищу, которая состояла из 180 граммов белка, 200 грамм жиров и 900 грамм углеводов на общую сумму в 6000 килокалорий. В натуральном выражении это выглядело как мясо, Макароны, рыба, хлеб, суп, шоколад, чай с сахаром, кофе, консервы всякие. За неделю спортсменам на данном топливе нужно было преодолеть, как я уже сказал, 500 километров. Комиссия, воспитанная на рекомендациях Академии медицинских наук, в успех Шаталовской группы не верила, ибо разве могут все академики ошибаться, а какая-то тетка, увлекшаяся альтернативными теориями, и восточными практиками быть правой. Такого быть не может. И значит, ее задохлики сойдут с дистанции в первый же день. Потому что против науки ты не попрешь. Необходимо человеку для тяжелой работы 5-6 тысяч килокалорий. Значит, вынь дополож да У ваших подопечных на почве недоедания начнутся судороги в мышцах ног. Пугали ее. И советовали в перерывах между приемами пищи дополнительно подкармливать спортсменов хотя бы солеными сухарями. Результат мы уже знаем. Контрольная группа каждый вечер приходила к финишу измотанной, а шаталовские – веселыми и бодрыми. Причем в конце путешествия они даже немного поправились, в отличие от похудевших контрольных. Потом был переход из Нальчика в Пицунду, который продолжался три недели. Участники шаталовской группы преодолели четыре горных перевала, а рацион их состоял из 50 грамм гречневой крупы и 100 граммов сухофруктов. Параллельно шли обычные туристы, которые питались правильно. В результате последние к концу путешествия еле волочили ноги, а шаталовские дистрофики вышли к финишу полными сил. Затем Шаталова снова организовала четыре длинных перехода по Среднеазиатской пустыне. На сей раз норма была снижена до 600 килокалорий на человека в сутки, а потребление воды – до 1 литра. Это кажется невероятным, поскольку наука утверждает, что в условиях пустыни человек должен выпивать не менее ведра воды в день – 10 литров. Иными словами, Шаталова поправила науку аж на порядок. Нужно просто не абсолютизировать современные знания, а доверять опыту. Местным жителям почему-то хватает одной небольшой фляги на сутки, а европеец полагает, что ему необходимо ведро с собой носить. Считается, что пот, испаряясь, охлаждает тело, и потому пить надо больше. Это, на первый взгляд, Верное физическое рассуждение не учитывает, однако, что человек – не глиняный кувшин с порами. Вода в организме не испаряется сразу через стенки, она проходит длинную цепочку преобразований. Ее нужно прогнать по всему организму, прокачать. А на это тратится уйма энергии. Сердце работает как паровоз, и в конечном итоге суммарно избыток воды больше перегревает и утомляет организм, нежели охлаждает его. Почему считалось, что нужно именно 10 литров воды? Потому что активно работающих людей традиционно кормят мясом. А белковая пища не только тяжелая. 30% калорий, содержащихся в мясе, расходуются на переваривание самого этого мяса. Но и водопотребное для переработки 1 грамма белка Организму нужно 42 грамма воды. Не ест человек мясо, не нуждается так в воде. Вот откуда шаталовская экономия на питье в пустыне. В общем, 125-километровый переход от Аральска до Каратереня на обедненной калориями диете был завершен не за 7 запланированных дней, а за 5 Самой Шаталовой, которая тоже участвовала в походе, было тогда семьдесят лет, кстати. — Слушайте, а пить вам не хотелось? — Хотелось, конечно, но пить лучше горячий чай или теплую воду. Я однажды хлебнула глоток холодной воды, и меня охватила какая-то просто безумная жажда. Казалось, ведро бы выпила. А вот если пьешь горячий чай, такого не происходит. И еще, если мучает жажда, Достаточно положить в рот изюмину или маленький камешек. Начнется рефлекторное слюноотделение, которое помогает бороться с жаждой. После того, как результаты экспедиции были опубликованы, из Чехии Шаталовой пришло письмо. Суть его сводилась к следующему. «Ну и здоровы же вы врать, тетя! Мы, чешские спортсмены, знаем, что на горсти риса далеко не уйдешь, а уж пить...» Меньше 10 литров в пустыне никак невозможно, ибо на второй-третий день наступит обезвоживание организма и смерть. Науке это давно известно. Далее приводились физиологические обоснования. Пришлось в 1988 году организовать еще одну экспедицию, уже совместно с недоверчивыми чехами. Приехали пятеро чешских амбалов, увешанные рюкзаками с едой и канистрами с водой а со стороны Шаталовой были сплошные недопокойники, ее бывшие пациенты. Бывший раковый больной, бывший тяжелый гипертоник, женщина-врач, избавленная Шаталовой от цирроза печени в последней стадии, бывший инсулинозависимый диабетик, бывший язвенник, бывший почечник. Жене этого почечника с тяжелой формой пиелонефрита во время очередного вызова скорой Врачи в госпитализации отказали. Смертников в больницу не берем. Вот эти две команды и пошли в пустыню. Чехи ели и пили по науке 6000 килокалорий еды и 10 литров воды. Шаталовцы, как всегда. Трое чехов сошли с дистанции почти сразу, еще в горах Капитдага в первые три дня похода. Остальные сумели пройти 134 километра, после чего кончились. Обильная пища убила их. Вид у чехов был крайне изможденный, поэтому шаталовские недопокойники проводили чехов до обжитых мест, после чего вернулись и закончили маршрут, пройдя еще около 300 километров. Наконец, в 1990 году Состоялся последний такого рода поход От Бахардена до Куртамыша Через Каракумские пески Где днем температура достигает 50 градусов Шли тоже бывшие больные, вылеченные Шаталовой Человек после язвы двенадцатиперстной кишки После рака фатерова соска После сердечной недостаточности и так далее Ели один раз в день Пили зеленый чай В результате, вместо запланированных трех недель, маршрут в 500 километров удалось преодолеть за 16 дней. И что характерно, никто не только не похудел, но некоторые даже прибавили в весе. Шаталова шла вместе со всеми. Сколько ей тогда было лет, можете посчитать сами. Меня вот интересует вопрос с тем раковым больным, которого вы спасли, а потом потащили с собой в пустыню. Я ведь не лечу людей, строго говоря. Я просто привожу организм к его штатному состоянию, чтобы он мог функционировать в паспортном режиме, как природой и задумано было. И организм сам уже справляется с болезнью. Все происходит довольно быстро. Рак у человека проходит за пару-тройку месяцев, если он не запущен. Тот человек. Его сняли со стола как неоперабельного, Вскрыли, посмотрели и зашили. С ним я работала долго. Ему понадобилось 8 месяцев упорной каждодневной работы над собой в системе естественного оздоровления, чтобы идти в ногу с экспедицией. Но там все примерно такие были. Цирроз печени тоже ведь не конфетка. Когда воротная вена уже видна на животе, потому что начинает огибать практически неработающую печь Это я вам скажу... Кстати, эта женщина с вылеченным циррозом сама была врачом высокой квалификации и с ней хорошо знакомы в институте гастроэнтерологии, где ей предлагали ампутацию 2-3 печени. Был еще молодой человек с инсулинозависимым диабетом, а инсулин мы в пустыню не брали. Был человек с бывшей сердечной недостаточностью и ожирением третьей степени. Я их вылечила и повела в пустыню вот и все. А чем вы их кормили в пустыне? Почти ничем, 300-600 килокалорий в сутки. Турецкий горошек, нешлифованный рис, пророщенная пшеница, травяные отвары. А почему именно пустыня? Там же скучно. Да вы что? Вы просто представляете себе пустыню по фильму «Белое солнце пустыни», сплошной песок и барханы. А пустыня чертовски красива. Это настоящий, цветущий край со своей скупой красотой и своими законами. Вы можете представить себе лес Саксаулов, высотой в пять метров. Есть в пустыне и такыр, и барханы, и озера с рапой, и горячие озера. Но самая тяжелая пустыня все-таки не песчаная, а каменистая. Помню, однажды утром мы проснулись, я смотрю, а в кольце моего рюкзака сухая змеиная шкура. Змея пролезла в металлическое кольцо и сбросила с его помощью кожу. Пустыня — это целый мир. Туда тянет. А рис должен быть обязательно нешлифованным? Конечно. Вся наша современная пища сплошь искусственная и рафинированная. Вот взять тот же рис. Он продается лущеный, шлифованный то есть с ободранной шкуркой. Почему? Потому что так он лучше хранится. А что это значит? А это значит, что его не ест жучок. Получается, жучку шлифованный рис нафиг не нужен. А мы его едим. Дело в том, что сердцевина зерна почти один крахмал. А вот оболочка как раз состоит из веществ, которые при прорастании зернышка позволяют запас этого крахмала расщеплять для питания ростка. То есть цельное зорнышко содержит в себе вещества, которые помогают его перевариванию. А мы теперь покупаем в магазине один только трудно перевариваемый крахмал, сплошные углеводы без естественных ферментов. Столь же бесполезны, если не сказать вредны, белый хлеб и макароны. Еще ученик Павловской школы Академик Уголев показал, что ферменты желудочно-кишечного тракта не столько обрабатывают продукты питания, сколько возбуждают лизирующие ферменты в питании, содержащиеся. Эти ферменты разлагают пищу на элементы, способные всосаться в кишечник. А если человек питается такими неудобоваримыми продуктами, как макароны, геркулес, они усваиваются в организме иным порядком, который в книгах Уголева прекрасно описан и который должен знать каждый уважающий себя человек, иначе он никогда не поймет разницу между мертвым геркулесом и овсяной крупой, сохранившей все качества живого продукта. А еще знаете, почему все это так важно? Сейчас наука стала необычайно времяемкой. Человечеством накоплен колоссальный запас знаний, и нужно очень долго учиться, чтобы им овладеть. Поэтому для цивилизации крайне важно творческое долголетие. А у нас в стране средняя продолжительность жизни мужчины лет 57, если мне память не изменяет. Это тупик. Ведь именно в возрасте с человеком происходит то, что обогащает человечество знаниями. «На примере высоких физиков я это вижу», — согласился я и рассказал о печальных словах академика Гинзбурга, который пожаловался мне на то, что знаний накоплено немерено, проблем интересных перед наукой стоит масса, а организм уже не тянет. Да и не только на примере гинзбурга я это наблюдал. Нам нужно резкое увеличение продолжительности жизни. Вот как раз моя система — и может, предупреждая и излечивая хронику, обеспечить активное долголетие до самого теоретического предела, заложенного в конструкцию. Знаете, от старости никто еще не умер. Мы все умираем от сердечно-сосудистых, опухолевых, обменных и других хронических болезней, которые сопровождают старость. Можно нештатным режимом эксплуатации сократить себе жизнь. А можно выжить из организма все. Нет сомнения, что человек смертен, поскольку все живое существует в смене поколений. Но срок человеческой жизни нам неизвестен. Может быть, 120 лет. В Москве жил один ученый, историк медицины. Когда ему было 79 лет, он едва переступил порог моего дома. А в 80 лет он отбросил палку, на которую прежде опирался, и стал бегать по аллеям Филевского парка. Он бы умер в скорости, в этом у меня нет сомнений. А так прожил до девяносто пяти лет, кажется, и был бодрым до самого конца. Нужно просто уметь жить, дышать, есть, двигаться и думать. Неправильное питание искажает деятельность головного мозга. Мы ведь думаем так, как едим, и тем, чем едим. Ну а искаженная деятельность мозга начинает неправильно регулировать обмен и дыхание. Обычный практически здоровый человек дышит 16-20 раз в минуту, а я за минуту делаю 3-4 вдоха. В общем, чтобы жить правильно, то есть долго, в организме все нужно поменять. «Так говорит Шаталова, точнее говорила» поскольку вскоре после выхода первого издания книги она умерла в возрасте 95 лет. Когда-то, когда я был молодой, здоровый и сильно умный, я, размышляя о природе человеческой, классифицировал наши недуги и разбил их на три типа – расстройства, травмы и заражения. С заражением понятно. Его вызывают вирусы, глисты, амебы всякие и прочая нехорошая живность, решившая попаразитировать на нашем многострадальном организме. Травма тоже, понятно, шел, подскользнулся, упал, очнулся гипс. А вот к расстройствам я относил все болезни, которые организм делает себе сам, то есть не вызванные внешней причиной. Рак, подагра... Повышенное давление, панкреатит, ну, понятно. «Откуда они берутся?» – размышлял я. «Зачем организм заводит себе эти болезни? Что ведет к его разбалансировке? Если не частные случаи и не внешние факторы в виде микробов и вирусов, остается одно – неправильная эксплуатация конструкции. Организм ведь штука такая, он способен к самовосстановлению». Если его сильно шарахнуть ломом по башке, он может и не восстановиться. А если стукнуть слабенько, восстановится. Если хватанул малую вирусную нагрузку, подбежали специальные ребята, макрофаги какие-нибудь или лейкоциты, и успели всех пришельцев укокошить. А если большую дозу вирусов хватанул, если не справился организм, то могут и вперед ногами отнести. Или вот мы дышим городским нехорошим воздухом и с каждым вдохом слегка подтравляемся. Фашисты в своих душегубках евреев травили огромными дозами угарного газа, и люди сразу умирали. А мы ходим по улицам, дышим выхлопом и сразу не умираем, потому что доза угарного газа маленькая, и организм успевает отремонтироваться и вывести ядовитую дрянь. Но он делает это все время, постоянно, с каждым вдохом борется, борется, борется. И постепенно, постепенно садится иммунитет, организм устает, изнашивается, заболевает, просаживается. Как хорошо спится в горах или на море, на свежем воздухе. А почему? А потому что организму с каждым вдохом не надо работать против вдыхаемой отравы. Короче говоря, у каждого человека есть прекрасные шансы не заболеть, если жить в штатном режиме. Альтернатива – все время лечиться. Медицина, надо сказать, достигла больших успехов в лечении разных болезней. Она старательно все лечит. Но, как вы знаете, все эти ревматизмы, остеохондрозы, Панкреатиты, диабеты, артриты и прочие радикулиты не вылечивает. Человек шагает с ними до смерти. Утешает одно – лечить вас будут долго. И успешно долечит до инвалидности. Это неплохо. Инвалидам положена пенсия.